Когда Томас подошел к реке, запах соли и мокрой древесины, плеск волн, влажный воздух и чайки, легко кружащиеся высоко в воздухе, сказали ему о том, что впереди ему предстоит еще очень длинный путь. В то утро Шарлотта обнаружила в первой утренней почте письмо, написанное почерком, который мгновенно заставил ее забыть о прожитых годах. Даже еще не открыв его, она знала, что оно от генерала Баллантайна. Само письмо было очень коротким. «Дорогая миссис Пит, с вашей стороны было очень благородно высказать озабоченность тем, что происходит сейчас со мной, а также еще раз предложить мне вашу дружбу в эти малоприятные времена. Сегодня утром я планирую прогуляться по британскому музею». Я буду находиться в залах египетской экспозиции около половины двенадцатого. Если у вас будет свободное время и появится желание прогуляться в этом направлении, то я буду счастлив увидеться с вами. Остаюсь вашим покорным слугой, Брендон Валентайн. Это был чопорный и крайне формальный способ сказать, что генералу очень нужна её дружба. На то, что письмо вообще было написано, не оставляло в этом никаких сомнений. Шарлотта быстро встала из-за стола, сложила письмо и бросила его в печку. Языки пламени немедленно охватили бумагу, и генеральское послание исчезло. Сегодня утром я, пожалуй, прогуляюсь, сказала она Грейси. Хочется посмотреть египетскую коллекцию в Британском музее. Когда вернусь, не знаю служанка бросила на неё взгляд полный любопытства, но от вопросов воздержалась. "Не, конечно, мэм", сказала она, широко раскрыв глаза. "Я совсем управлюсь". Миссис Спит поднялась в спальню и достала своё второе лучшее платье для утренних визитов, небледно-жёлтое, которое было самым лучшим, и которое она уже надевала для встречи с Балантайном, а бело-розовое из муслина которое ей подарила Эмили. До британского музея можно было без труда дойти пешком, и именно поэтому генерал, по-видимому, выбрал его. Шарлотта вышла в 11.10, чтобы быть в музее в половине 12-го. Это была дружеская встреча, а не любовное свидание или протокольный визит, где опоздание выглядело бы или стильной деталью, или завуалированным способом высказать свое неудовольствие. В музее она появилась в 11:20 и сразу же увидела генерала. Тот стоял прямо, со сложенными за спиной руками, и солнечные лучи освещали его начинавшие седеть светлые волосы. Валентайн выглядел невыносимо одиноким, как будто все проходившие мимо него принадлежали к обществу, которое иstorгло его из себя. Может быть, это было связано с его неподвижностью? Было очевидно, что этот мужчина кого-то ждёт, потому что его взгляд не двигался так, как должен был бы двигаться, если бы генерал рассматривал мумии на стендах или изучал резьбу из золота саркофагов. Шарлота подошла к нему, но поначалу он её не заметил. "Генерал Валентайн", тихо позвала женщина. Старый военный быстро повернулся, И на лице его сначала появилась улыбка, а затем замешательство. Эмоции явно переполняли его. «Миссис Питт, как мило, что вы смогли прийти», — пробормотал он неуверенно. «Надеюсь, что я не позволил себе. Я...» «Ну, конечно же, нет», — успокоила его Шарлотта. «Я всегда мечтала посмотреть египетскую коллекцию, но никто из моих знакомых этим совсем не интересуется». А ведь вы согласитесь, что если б я пришла смотреть на эту коллекцию в одиночестве, то привлекла бы к себе совсем ненужное внимание. Ах, вот как. Скорее всего, генералу не пришло в голову такое объяснение. Будучи мужчиной, он пользовался большей свободой, которую воспринимал как нечто естественное. М-м, да, конечно. Ну что же, тогда давайте смотреть. Несомненно, миссис Питт могла спокойно посмотреть на эту коллекцию с Эмили, тетушкой Виспасией или на худой конец с Грейси, но сейчас она просто пыталась отвлечь генерала от грустных мыслей, превратив все в шутку. «А вы когда-нибудь были в Египте?» — спросила Шарлотта, рассматривая саркофаг. «Нет, один раз, с проездом». Балантайн заколебался, а затем, приняв, видимо, окончательное решение, продолжил. Я был в Эфиопии. Правда? А зачем? Я хочу сказать, вас интересовала сама страна или вас туда послали по службе? Взглянула на него миссис Пит. Я не знала, что вы воевали в Эфиопии. Моя дорогая, мы воевали практически везде. Вам будет трудно назвать место на земле, где мы бы не защищали свои интересы, улыбнулся генерал. Ну и что же нам надо было в Абиссинии?" спросила его собеседница. Ей действительно стало интересно, а кроме того, она хотела заставить балантайна говорить о чём-то, что по-настоящему интересовало его самого. "Это довольно нелепая история", ответил генерал, всё ещё улыбаясь. "А, отлично! Обожаю нелепые истории, и чем нелепее, тем лучше. Расскажите, пожалуйста попросила женщина. Балантайн предложил ей руку, миссис Пит оперлась на нее, и они медленно двинулись вдоль музейных экспонатов, не обращая на них никакого внимания. «В 64-м году ситуация в Абиссинии сильно обострилась», стал рассказывать генерал. «Хотя началось все гораздо раньше. Генерал Абиссинии Теодор». «Теодор?» воскликнула Шарлотта с недоумением. Видите, это же совсем не абессинское имя. У него обязательно должно быть, ну я не знаю, африканское имя. Или, на худой конец, оно должно быть иностранным. Ну простите меня, продолжайте. Император родился в очень простой семье. По профессии он был песцом, но заработки в этом деле были очень низкими, и он стал бандитом. И в этом он преуспел настолько, что когда ему исполнилось 37 лет, его короновали как императора Абиссинии, короля королей и избранника богов, сообщил Брендон. "Очевидно, я всегда недооценивала бандитов", хихикнула его спутница. "Не только в социальном аспекте, но и с точки зрения их религиозной значимости. К сожалению, император был совершенно сумасшедшим. Теперь генерал широко улыбался, и он написал письмо королеве, нашей или своей собственной, нашей королеве, королеве Виктории. Император желал прислать в Лондон делегацию, чтобы рассказать её величеству, как его мусульманские соседи угнетают его и других добрых христиан в Абессинии. Он предложил Виктории вступить с ним в союз и разобраться с неверными. И что же ответила королева, полюбопытствовала Шарлота. В этот момент они остановились перед камнем, покрытым великолепными иероглифами. Этого мы никогда не узнаем, ответил генерал. Письмо пришло в Лондон в 63 году, и кто-то в Министерстве иностранных дел положил его не в тот ящик, или тот человек просто не знал, что на него ответить. Поэтому Теодор сильно разозлился и посадил в тюрьму британского консула в Абиссинии, капитана Чарльза Кэмерона. Там его привязали к козлам и отхлестали кнутом из кожи гипопотама. Шарлута уставилась на генерала. Она никак не могла понять, серьёзно он это говорит или шутит. Наконец, по его глазам она поняла, что старый солдат абсолютно серьёзен. И что же произошло потом? Ох, ну ладно. Мы послали армию, чтобы освободить несчастного. Нет. Форин-офис стали судорожно разыскивать письмо и наконец нашли его, продолжил рассказ военный. Примечание. Министерство иностранных дел и по делам содружества, внешнеполитическое ведомство Великобритании, один из департаментов британского правительства. Конец примечания. Они написали ответ с требованием немедленно отпустить Кэмерона и передали его турецкому ассериологу по имени Росам с просьбой передать письмо адресату. Письмо было написано в мае 64-го года, но император получил его только почти через два года, в январе. Тогда Теодор сначала тепло поприветствовал Росама, а затем бросил его в ту же тюрьму, где томился Кэмерон. И вот тогда мы послали армию, предположила Шарлота. Нет, Теодор опять написал королеве, на этот раз попросив прислать ему рабочих, станки и специалистов по производству зарядов. У Голкирта генерала дрожали от еле сдерживаемого смеха. Ну уж после этого мы точно послали солдат, заключила миссис Пит. Нет, мы послали инженера и шестерых рабочих ответил Валентайн, стараясь не встречаться с ней взглядом. "Невероятно", воскликнула женщина с недоверием, хотя и старалась держать себя в руках. "Да, они добрались до Масавы, просидели там полгода, а затем их отправили назад домой". Лицо генерала опять приняло серьёзное выражение. "В июле того же 67 года министр по делам Индии послал телеграмму губернатору Бомбея, с вопросом, сколько времени понадобится, чтобы снарядить военную экспедицию в Африку, а в августе кабинет министров принял решение начать военные действия. В сентябре Теодору направили ультиматум, после этого мы выступили. Я прибыл из Индии и присоединился к силам под командованием генерала Нейпера, бенгальской кавалерии, мадрасским саперам, бомбейской индийской пехоте и отряд около кавалеристов из Синда. Примечание. Одна из четырёх провинций Пакистана. Конец примечания. К нам также присоединился 33-й британский пехотный полк. Правда, половина личного состава там составляли ирландцы вместе с сотней немцев. А когда мы высадились в Зуле, то там нас уже ждали турки, арабы и другие африканцы. Помню, как об этом писал молодой военный корреспондент Генри Стэнли. Примечание. Генри Мортон Стэнли, настоящий Джон Роулингс, 1841-1904 годы. Известный путешественник и исследователь о Африке. Рыцарь большого креста ордена Бани. Конец примечания. Он любил Африку, обожал её, добавил Брендон и замолчал. Теперь он смотрел на один из экспонатов перед ними, фигурку кошки, вырезанную из алебастра. Работа была изумительной, но на лице отставного военного читалось столько боли и смятения. Вы участвовали в тамошних боевых действиях? негромко спросил мистер Спит. Да. Было очень тяжело, не тяжелее, чем в других местах. Его собеседник сделал отрицающий жест. Ну и на, это прежде всего страх, увечья, смерть. Ты смотришь на людей и видишь, как они поднимаются до самых высот героизма или падают в пропасть самого низкого предательства. Ужасы, отвага, эгоизм и благородство, голод, жажда, боль, невероятная боль. Генерал отвернулся от Шарлотты, как будто если бы он посмотрел ей в глаза, то не смог бы продолжать. В войне мгновенно слетает всё притворство из других и из тебя самого. Шарлота не знала, прервать генерала или нет. Она слегка сжала его руку, и он замолчал. Женщина ждала. Мимо проходили люди, некоторые оглядывались на них. Мимолётно Шарлота спросила себя, что они могут подумать, и отмила этот вопрос как неважный. Балантайн глубоко вздохнул. Простите, но я не могу говорить о самой битве. А о чём вы хотите поговорить? мягко спросила его женщина. Я, может быть, генерал опять остановился. Если хотите, я всё забуду сразу же после того, как вы выскажетесь, пообещала Шарлота. Старый солдат через силу улыбнулся, но остался стоять, глядя прямо перед собой. В ту кампанию мы однажды попали в засаду. 30 человек были ранены. Среди них и мой заместитель. Это был полный провал. Меня тоже ранило в руку, но не сильно. Миссис Пит спокойно ждала, когда он будет готов продолжать. Я получил письмо. Генерал произнёс эти слова с большим трудом, казалось, что ему приходилось выталкивать их из себя. Меня обвиняют в том, что я был причиной того провала обвиняют в трусости перед лицом врага, в том, что я несу ответственность за ранения моих людей. В письме говорится, что я ударился в панику и что меня спас рядовой. Но что этот факт скрыли, чтобы спасти честь отряда и сохранить его боевой дух. Он не стал объяснять Шарлоте, что подобные обвинения, если они станут известны широкой публике, уничтожат его доброе имя. Это было и так очевидно. Именно так миссис Пит его и поняла. Это произошло бы в любом случае, но сейчас, с делом Трамби-Крофт у всех на устах и во всех газетах, это было опасно вдвойне. Даже те, кто в обычной жизни уделял мало внимания высшему обществу, сейчас вовсю обсуждали его и злорадно ждали новых новостей, надеясь на катастрофу. Шарлота понимала, как много зависят от её ответа. Выразить симпатию было прекрасно, но бесполезно, а генерал нуждался в реальной помощи. "И что они у вас потребовали?" спросила она с кажущимся спокойствием. "Табакерку", ответил Валентайн, как знак согласия на сотрудничество. "Табакерку? А что, она такая ценная?" Его собеседница была искренне удивлена. "Да нет, всего-то несколько геней. Генерал рассмеялся смехом, больше похожим на лай и полный отчаяния. Это подделка, но очень красивая, единственная в своём роде. Все сразу скажут, что она принадлежит мне, и это знак того, что я готов заплатить. Но можно сказать и что это знак признания вины. Он сжал руки, и Шарлотта почувствовала, как напряглись мускулы под её рукой. Хотя это просто свидетельство того, что я запаниковал, именно того, в чём шантажист меня обвиняет. Горечь его тона была больше похожа на отчаяние. Но я никогда не отступал перед врагом, а вот сейчас уступил перед угрозами. Странно, никогда не думал, что у меня не хватит моральной храбрости. Неправда, возразила миссис Питт, не колеблясь ни минуты. Это просто тактика затягивания. Пока мы не узнаем, кто же наш враг и что у него есть против вас. Шантаж удел трусов, пожалуй, самых больших трусов. Она была настолько разозлена, что не заметила, как стала употреблять множествоное число, соединяя себя с генералом в одно целое. Валентайн поднял другую руку и всего на секунду очень нежно дотронулся до её пальцев, лежавших у него на предплечье после чего перешёл к другому экспонату, нескольким кускам древнего стекла, выложенным на витрине. Вам нельзя вмешиваться во всё это, сказал он, когда Шарлотта быстро встала рядом с ним. Я ведь рассказал вам всё только потому, что мне надо было кому-то это рассказать, а я знаю, что могу вам верить. Вот именно, с чувством воскликнула женщина. Но я не собираюсь стоять рядом и смотреть, как вас мучают за что-то, чего вы не совершали. И не стану этого делать, даже если всё то, в чём вас обвиняют, правда. Мы все совершаем ошибки, иногда от слабости, иногда от испуга, иногда по глупости. И осознание этих ошибок уже достаточное наказание. Шарлотта снова стояла рядом с Валентайном, но на этот раз не стала брать его за руку. А сам он смотрел не на неё, а куда-то в сторону. Мы будем бороться. Как? Я не представляю, кто это может быть, произнёс старый солдат, поворачиваясь к своей собеседнице. Тогда нам необходимо это узнать, возразила та. Или нам надо связаться с кем-то, кто тоже был там, в Абесинии, и сможет опровергнуть эти обвинения. Сделайте список всех людей, которые могут об этом знать. Это целая армия, произнёс Брендон Стенню с улыбкой на губах. Брось. Миссис Спид была настроена очень решительно. Это была всего лишь стычка в Абиссинии, совсем не битва при Ватерлоо. И произошло это 23 года назад. Многие из участников могли уже умереть. 25 лет, поправил её Валентайн, и глаза его потеплели. Может быть, сделаем это за ланчем? На то здесь не очень удобно писать. Ну, конечно, согласилась Шарлота. Ну, благодарю вас. И она опять взяла генерала под руку. Для начала это будет просто великолепно.